Глава двадцать первая. Раум даже в особняк с ней не поехал. «Извини, детка, у меня дела», — сообщил он, усаживая девушку в такси. «Вечером буду». «Ясно», — процедила Дженни. Ей хотелось расплакаться. «А ещё больше — устроить скандал и спросить у проклятого демоняки, какого хрена происходит». Почему Раум общается с ней так, словно она надоедливая обуза? Если на что-то обижается, пусть так и скажет, она готова извиниться. Нет, вряд ли обижается. Раум Дефаркалонен, который дуется, словно капризная девица, это даже не смешно. Когда демону что-то не нравилось, он умел донести это сразу. Очень доходчиво и безо всяких игр в молчанку. Но что тогда происходит? Почему внимательный и заботливый мужчина превратился в мороженую рыбину? От тяжелых мыслей и недосыпа, помноженного на недоедание, начала ломить виски. Сидя в такси, Дженни предвкушала, как заберется в мягкую постель и отключиться от всего происходящего. Мечтам не суждено было исполниться. В холле дома она наткнулась на незнакомого демона. незнакомого, но не неизвестного. Да, Дженни не была ему представлена, но она иногда читала газеты. А даже и без них семейное сходство слишком бросалось в глаза. Перед девушкой стояла немного постаревшая копия Раума. Рост чуть выше, лицо более вытянутое, глаза голубые, а не красные, но ошибиться невозможно. Леонард де потомок древнего аристократического рода, владелец крупнейшей в стране синема-студии, газет, мюзик-холлов, особо приближённая к его демоническому величеству, отец Раума. Демон рассматривал Дженни холодно и пристально. Под этим взглядом девушка сразу вспомнила, что на ней всё ещё дешёвая одежда, купленная в обычном провинциальном магазинчике. Волосы не уложены, а ногти давно нуждаются в маникюре. Вспомнила своё сомнительное даже по меркам оборотней происхождение и чересчур свободное поведение. И ещё много чего вспомнила не слишком-то зато доказывающего, что какая-то там полукровка совершенно не пара высшему демону и будущему наследнику Медийной империи. Вот тоже талант. так посмотреть, чтобы собеседник сразу и в полной мере осознал свою ничтожность. Холодно, с лёгкой годливостью и отстранённым любопытством, как на клопа, найденного под подушкой. Милой светской беседы о погоде не будет, отметила про себя Дженни и остро пожалела, что настолько не в форме. Сейчас она и без всяких пафосных аристократов чувствовала себя несчастной, запутавшейся. и очень уязвимый. «Добрый день, сэр», — поприветствовала она демона. От вежливой улыбки сразу же заболели щеки. «Вы ищете Раума? Он вернется вечером». «Знаю», — кивнул мужчина. «Я здесь, чтобы посмотреть на тебя». «Простите, я очень устала, и если вы не возражаете, хотела бы отложить, возражаю». Она осеклась и вздохнула. «Хорошо. Какое у вас дело ко мне?» «Я не собираюсь беседовать в холле», — скривился демон и поманил ее за собой в гостиную. Пришлось последовать за ним. «Кофе», — обронил он, не глядя на служанку. «Черный, без сахара. И распорядись, чтобы нас не тревожили». «Чего хочет Дженни, спрашивать не стал». снова словно указывая этим ей на её место. Но вместо того, чтобы расстроиться или предаться самоуничижению, девушка почувствовала злость. У неё была тяжёлая дорога, а до этого тяжёлая неделя. Она побывала в аварии, чуть не потеряла свою пару, окончательно рассорилась с другом детства, сняла клеймо изгоя и вышла замуж. И сейчас ей хочется отдохнуть. А не терпеть попытки богатенького сноба поставить её на место. Но вслух она этого говорить не стала. «Леонард — отец Раума. И если не хочет быть со своим мужчиной, ей стоит хотя бы попробовать поладить с его роднёй». «Итак, чего вы хотели?» — снова спросила она, как только за служанкой закрылась дверь. «В первую очередь посмотреть на тебя». Мужчина открыл инкрустированный слоновой костью портсигар, и Дженни снова поразилась сходству отца и сына. Не только внешность, но и привычки, мелкие жесты. После скандала у Дениберосов до меня стали доходить тревожные слухи. «Доброходы и советчики утверждают, что я вот-вот стану счастливым свёкром». Он скривил тонкие губы. Сердце сладко сжалось на этих словах. Ах, как бы ей хотелось, чтобы это было правдой. «Я думаю, слухи преувеличивают, сэр», — осторожно заметила девушка. «Разумеется», — фыркнул демон. «Это полный бред. У моего сына бывают капризы и странные прихоти. Я не препятствую им. Демон должен перебеситься в молодости, попробовать всё, что хочется». и осуществить все свои сексуальные фантазии. Однако Раум прекрасно понимает разницу между женой и постельной игрушкой. Дженни вздрогнула. Эти небрежно сказанные слова были равносильны хлёсткой по щёчине. «Я не игрушка. Ты любовница по контракту», — отрезал мужчина. «Статус чуть выше, чем у рабыни. Считаешь, что это называется как-то иначе?» Пальцы сами собой сжались в кулаки. Что она могла ему ответить? Что подписала контракт под давлением обстоятельств? Вряд ли Леонардо интересовали ее мотивы. Что она жена Раума перед Луной и другими волками? Так ведь узы односторонние. К тому же она так и не решилась рассказать своему любовнику всей правды. Поэтому Джин не стискивала кулаки и молчала. Демон раскурил сигару и с наслаждением затянулся. «Обидно, понимаю. Но для тебя же самой будет лучше, если ты не станешь питать глупых иллюзий, Дженнифер. Демоны женятся на связях и деньгах. Что, разумеется, не мешает нам заводить столько постельных игрушек, сколько мы пожелаем. Общество относится к этому снисходительно». «Понимаю, почему тебе нравится, Раум. Мой сын не скуп и не имеет слишком уж специфических сексуальных пристрастий». «А вы откуда знаете про пристрастие?» — пробормотала Дженни. Предельная откровенность демона неприятно шокировала. «Знаю», — жестко отрезал он. «Так вот, я прекрасно тебя понимаю». И заметь, не имею ничего против твоего существования. Лучше одна любовница из приличной семьи, чем новая шлюха каждый вечер. Я даже рад. Мальчик взрослеет и становится более постоянным в своих пристрастиях. Если ты поведёшь себя правильно, то за короткий срок сможешь скопить на годы безбедной жизни. Яне... Не перебивай! Жёстко оборвал её демон. Он опустил сигару в пепельницу и вдавил с такой силой, что коричневый столбик развалился в его руках. «В разговоре с тем, кто выше тебя, нужно проявлять сдержанность, девочка. Так вот, я не имею ничего против твоего существования. Но если ты будешь мешать предстоящей свадьбе, я тебя уничтожу». Последняя фраза ошеломила. оглушила, выбила почву из-под ног. «Свадьбе?» — беспомощно переспросила девушка. «Какой свадьбе?» «Моего сына, разумеется». «Раум женится? Он разве не сказал?» Скрипнула дверь, и в комнату вошла служанка с подносом. Дженни невидящим взглядом смотрела, как та выставляет на кофейный столик чашку, сахарницу и молочник с подогретыми сливками. А в голове навязчивая мелодией и крутилась. «Раум женится! Раум собирается жениться!» Дверь за служанкой закрылась. Леонард взял щипчики, добавил пару кусочков сахара, задумчиво поболтал ложечкой в чашке. «Они с Шеризой давно помолвлены!» У наших семей общие деловые интересы. Поэтому брак был исключительно вопросом времени. Дженни зажмурилась и тяжело выдохнула. Договорной брак. Это еще как-то можно пережить. Она и так знала, что Раум никогда не женится на полукровке. Так ли важно, каким будет ее статус, если они будут вместе? Значит, он ее не любит? поинтересовалась она следя, чтобы голос не дрожал. Демон изумленно вскинул брови. «Любит? Дженнифер, ты меня разочаровываешь. Я говорю о бизнесе, это куда важнее. Надеюсь, ты не собираешься убеждать меня, что любишь моего сына и жить не можешь без него». «Не собираюсь». «Выворачивать душу перед этим демоном она точно не станет». Вот и хорошо. Любовь. Он поморщился и отхлебнул кофе. Страсть, таких как мы, редкостная дрянь. Хуже наркотика. Разрушает и того, кто любит, и объект любви. Достаточно посмотреть на брата моей первой жены. Никому не пожелаю. Я серьезно переживал за сына, когда случилась та история два года назад. К счастью, обошлось. Дженни вздрогнула, но каким-то чудом удержала нейтральное выражение на лице. «А могло не обойтись?» поинтересовалась она с таким видом, словно знала, о чём речь. «Могло. Ему не стоило селить эту девицу здесь. Никогда не видел его настолько одержимым». Леонард отпил ещё немного кофе. «Я боялся, что это навсегда». но, к счастью, у Раума устойчивая психика. С тех пор я стараюсь приглядывать за любовницами сына». Вспомнилась комната, та самая, хранящая воспоминания, и Дженни остро пожалела, что всё-таки не вошла внутрь. Знай она, о чём именно сейчас идёт речь, было бы легче. «И вы уверены, что ко мне у него нет никаких чувств?» Светским тоном спросила она. «Я ведь тоже девица, которую Раум поселил здесь?» Мужчина коротко рассмеялся. «Да, ты дорога ему, но я вижу разницу, девочка. Клин клином вышибают. Так ведь, говорят у волков». «Нет». «Значит, у каких-то других оборотней. Думаю, ты в какой-то степени послужила заменой». помогла окончательно избавиться от зависимости. Он даже начал снова общаться с Армелином, в том числе, поэтому я, кстати, не возражаю против твоего присутствия в жизни сына. Демон бросил выразительный взгляд на часы. «Мне надо идти». «Так мы договорились, Дженнифер». Она кивнула, ощущая, как внутри все смерзается в ледяной комок. «Если Раум решил жениться, это его личное дело. Я не буду вмешиваться». Произнести эти слова было нелегко, но Дженни знала, что выполнит обещание. Не станет унижаться и устраивать сцены ревности. Если Раум собирается жениться по расчету, ее истерики и слезы все равно ничего не изменят. «Вот и молодец», — он скупо улыбнулся. Презрительное выражение лица сменилось на заинтересованное. «Я же говорил, что ты умная девочка, Дженнифер. Думаю, после того, как мой сын наиграется, я сам займусь устройством твоей судьбы». «Что на такое, можно ответить?» «Спасибо, сэр. Вы очень добры». Демон не уловил сарказма. Он еще раз покосился на часы, Потом смерил девушку раздевающим взглядом. «Я могу выделить еще полчаса. и Если хочешь, поднимемся наверх, и ты сама убедишься, насколько щедрым покровителем я могу быть». Краска бросилась Дженни в лицо. Весь этот разговор ее не покидало гадкое и тягостное ощущение, но последнее предложение просто переходило все границы. «Богиня, неужели он это серьезно, а не с целью оскорбить?» Демон смотрел на нее весьма доброжелательно, даже, можно сказать, милостиво. Он окончательно убедился, что Дженни — хорошая и умная девочка, свое место понимает и препятствий браку чинить не станет. Поэтому и снизошел до такого царского предложения. Ее чуть ли не затрясло от омерзения». Значит, так её воспринимают другие демоны. Как дешёвую девку, которой незазорно предложить по-быстренькому перепихнуться. Она уже открыла рот, чтобы ответить резко, высказать всё, что она думает об этом предложении. Открыла и закрыла. В чём она хочет его убедить? Леонард Дефаркалонен никогда не поверит, что она не такая. Он даже не услышит её. Все закончится безобразным скандалом, на который сейчас просто нет сил. Вечером. Она выскажет все вечером. И не этому мужчине, а его сыну. Нет, спасибо. Максимально сдержанно ответила Дженни. Пока Раум мой покровитель, я считаю правильным проявлять лояльность. Лорд Дефаркалонен одобрительно покивал. «Похвально! Но на меня эти ограничения не распространяются!» Он снова посмотрел на неё, как умеренно голодный человек на аппетитный кусок мяса. «В чём-то даже понимаю, сына. Хоть ты и оборотень, есть в тебе что-то такое!» «Простите, я хотела бы отдохнуть!» Выдавила Дженни, чувствуя почти нестерпимое желание встать под душ. чтобы смыть с себя этот липкий, оценивающий взгляд. Я вторые сутки в дороге и очень устала. «Отдыхай», — с лёгким сожалением согласился демон. «Жаль, что ты оборотень, Дженнифер». Она была слишком зла и занята мыслями о будущем, чтобы спросить, почему «жаль». Просто кивнула, с трудом дожидаясь, когда же он наконец освободит гостиную.